Княгиня, к несчастью, не такова, чтобы решиться на побег, который обесславит ее и убьет старика отца. А ждать 10-20 лет, как решила она, Хорвату теперь казалось более чем когда-либо ребячеством или безумием. «Надо просто покончить с собою», — думалось ему, и он надеялся, ждал, что эта бесшабашная жизнь — быстрее приведет его поневоле к какому-нибудь более или менее страшному и быстрому концу. Однажды в доме Хорвата начались какие-то особенные приготовления. Вся молодежь, считавшаяся членами этого кружка, собралась в доме и весело шныряла то в дом, то из дома, скакала по магазинам, по знакомым и снова ворочалась к Хорвату. В то же время показалось в доме и духовенство. Был приглашен священник с причтом. В то же время приходил губернаторский чиновник, явилась и полиция. Произошло что-то особенное. «Должно быть, конец пришел», — думалось проезжавшим москвичам. Случай был очень простой. Недавно приехавший в Москву из провинции какой-то богатый борчонок Недоросль из дворян, д в у х л е т н и й митрофанушка, вступил в кружок хорвата. Глупенький, наивный до ребячества, но добрый малый в несколько дней проиграл все свое состояние. Наконец, получив из опекунского совета последние 10 тысяч, он стал играть с хорватом у него в доме и проиграл все до копейки. Хорват не заметил даже своего выигрыша. Когда он узнал это, то взял деньги, швырнул их в какой-то стол и вышел подышать воздухом в небольшой сад, принадлежавший к его дому. С тоской на сердце, как всегда, ходил он задумчиво по дорожкам сада и думал все о ней же. Вдруг несколько человек-приятелей выскочили из дому с перепуганными лицами и, добежав до него, передали известие, что молодой новобранец зарезался бритвой. Дернул так ловко, что чуть не отхватил себе голову с плеч. Хорват пристально поглядел на испуганную кучку этих людей, называвшихся его приятелями, и молчал. Наконец он выговорил. «И хорошее дело, раз и готово. Молодец, мальчуган!» Он вздохнул и прибавил. «Да из-за чего же? С чего зарезался-то?» «Как с чего?» — воскликнул один из приятелей. Да ведь он нынче вечером до копейки все спустил. Последние деньги. Ведь ты же эти десять тысяч выиграл. Хорват невольно разинул рот. Он этого не сообразил, или не знал, или забыл. Во всяком случае, покуда проигрывался юноша, он об этом не думал и ничего не замечал. И, конечно, не ожидал такой катастрофы. «Ну, вымолвил он быстро, вы марш, устраивай похороны». Я даю на них его же проигранные деньги, чтобы похороны были царские, все десять тысяч на них. И вот это именно прихоть Хорвата или поступок для очистки совести, нежелание взять себе и истратить на себя хоть грош из этого последнего выигрыша, привели к тому, что в его доме справляли буйные и веселые, богатые по виду и безобразные по смыслу похороны». Однако этот случай в доме Хорвата заставил серьезно обратить на него внимание начальника столицы. Полиция, явившаяся в дом, хотела повернуть дело довольно дурно для хозяина дома. Началось было следствие, но деньги, то есть взятка, предотвратили беду.